День шестой. Немного истории. «Не время писать, время бегать!» Котик. «Атланта, Нью-Йорк. Плюс один градус по Цельсию. 8.00. Мы проснулись с первыми пташками. И вот уже на борту рейс в Нью-Йорк занял всего час сорок. Поскольку наш дом в Атланте находится поблизости от аэропорта, В общей сложности мы тратим на дорогу меньше трех часов. Неплохо, очень неплохо. Этим утром мы вылетели в шесть часов. Учитывая, что я лег спать около полуночи, ощущаю себя на удивление бодро. Обычно для полной подзарядки мне нужно семь часов сна. Но из-за наших неожиданных тренировок и постоянного адреналина даже шести часов мне хватает выше крыши. 9.00. Чудесное зимнее утро. Чистое небо, воздух свежий и бодрит перед тренировкой. Мы направляемся в родные пенаты и бежим десятикилометровку километровку по центральному парку точнёхонько в ритме 5 минут на километр. Традиционная молчанка. Котик сфокусирован словно профессиональный фотоаппарат в режиме макросъёмки. Пустая болтовня ему интересна. Впрочем, глубокие философские беседы его интересуют еще меньше. Ничего, кроме текущей задачи, не способно привлечь даже толику его внимания. Я тихонько вздыхаю на бегу. Так хочется просто поболтать по-человечески, чтобы скоротать время. На четвертом километре я предпринимаю вылазку на вражескую территорию. Кстати, слышал анекдот? Два людоеда приготовили на ужин клоуна, а один другому говорит. Ни один мускул не дрогнул на лице котика. В общем, спрашивает, тебе не кажется, что он прикольный на вкус? Котик не реагирует и бежит дальше, а меня разбирает смех. Ну ведь смешно же, нормальные люди смеются над шутками, но у котика своеобразное чувство юмора. Ему смешно, когда кто-то фигово выглядит. Когда мы возвращаемся, я задаюсь вопросом, почему, собственно, я так потею во время пробежек, а котик едва покрывается испариной? Что ж, посмотрим на ситуацию с моей стороны. На улице морозец, а с меня течет пот в три ручья. Неприятно, конечно, зато я точно знаю, что тренировка удалась. Теперь посмотрим с точки зрения котика. Как человеческий организм способен пробежать 10 километров по холмам и пригоркам в практически сухой футболке? Это суперспособность, вшитая в морпеховскую ДНК, без нее в спецназ не берут? Я понял, что должен изучить историю вопроса. История морских пехотинцев начинается в середине 20 века. Во время Второй мировой войны они назывались боевыми пловцами и командами водолазов-подрывников. Они изменили весь ход военных действий в южной части Тихого океана во время боев за Сайпан, Ивадзиму и Окинаву. Тесно сотрудничали с управлением стратегических служб, которое тогда выполняло роль ЦРУ. А в течение нескольких недель до высадки десанта союзников в Нормандии ликвидировали прибрежные препятствия. Но современная версия морских котиков появилась во Вьетнамскую войну. В 1961 году Джон Кеннеди выступил с речью, в которой торжественно пообещал, что США первыми достигнут Луны и отметил необходимость усиления специальных военных подразделений. Вскоре были сформированы команда «1» и команда «2». Команды с нечетными номерами дислоцировались на западном побережье, а с четными — на восточном. Именно во Вьетнаме котики начали проводить операции на земле. Именно там они отточили до совершенства навыки автономной бесстрашной борьбы. Многие из них носили камуфляжные футболки и синие джинсы. Кто-то надевал под штаны колготки, чтобы защитить кожу от пиявок, Была бы там Сара, она бы нашла среди этих парней много клиентов. Они подчинялись только приказам собственного руководства, и даже котик низшего ранга командовал армейскими майорами. Котики участвовали в наиболее опасных операциях и героических спасательных миссиях. В одной из таких вылазок оба, и спасенный, и спасатель, были награждены медалью почета наивысшим воинским знаком отличия. Это уникальный случай в истории. Но после окончания войны во Вьетнаме подразделения морских котиков были почти полностью расформированы. Поделюсь субъективным впечатлением. Похоже, что существование морских котиков во многом зависело от общественного мнения по поводу наших войск. Однако в конце Вьетнамской войны репутация американской армии была хуже не придумаешь. И в 1980-м случилось судьбоносное событие. Студенты, исламские фундаменталисты, захватили в заложники 52 сотрудника американского посольства в Иране и удерживали их в течение 444 дней. Президентом тогда был Джимми Картер, Он распорядился провести спасательную операцию, которая закончилась катастрофически. Восемь членов спасательного подразделения были убиты, что вызвало волну возмущения. Народ снова требовал героев. И когда был избран Рональд Рейган, отчасти благодаря этому кризису с заложниками, В армии было создано Объединенное командование специальных операций, которое и восстановило морских котиков. Первый вновь созданной команде присвоили номер 6, хотя команд под номерами 3, 4 и 5 не существовало в принципе. Армейское начальство хотело создать у врага иллюзию многочисленности американского спецназа. Звучит сомнительно, но так сказали в документальном фильме PBS. В 1981 году пала Берлинская стена. Холодная война закончилась, а мы обрели нового врага в виде радикальных исламистов. Но команда 6 действовала по всему миру, от Гренады до Панамы и даже в Арктике. Все котики из команды 6 были удостоены серебряной звезды за свою роль в спасении американских солдат в Сомали в 1993-м, во время печально известного сражения при Магадише. И хотя котики порой бывали задействованы в наступательных военных действиях, чаще всего им поручали наиболее сложные спасательные операции. Но 11 сентября 2001 года все поменялось. Всего несколько недель спустя после терактов котики были в числе первых войск, ступивших на афганскую землю. В ходе войны их посылали в самое пекло, где не справился бы никто другой. Один из самых ярких и трагичных эпизодов той войны произошел в июне 2005 -го. Четыре котика высадились с парашютами глубоко в тылу врага на северо-востоке Афганистана. Их заданием было обнаружить местоположение командира талибов. Дальнейшие события легли в основу популярной книги «Уцелевшие» и одноименного фильма, который был хорошо встречен критиками. Во время операции команда котиков неожиданно наткнулась на нескольких пастухов со стадом в сотню коз. Встала дилемма, если оставить пастухов в живых, они могли выдать котиков талибам. Если их убить, это было бы нарушением внутреннего правила о невмешательстве. В итоге котики отпустили пастухов. И часа не прошло, как спецназовцев нагнали солдаты Талибана и перебили всех, кроме одного. На его спасение отправили команду шесть, но их военный вертолет был сбит, и все шесть членов экипажа погибли. Шесть лет спустя, 2 мая 2011 года, команда 6 отомстила талибам, убив Осаму Бен Ладена, лидера террористов, ответственного за теракт в башнях-близнецах. После миссии по устранению Бен Ладена массовая культура просто захлебнулась во всевозможные продукции на тему морских котиков, от книг и фильмов до компьютерных игр и прочих товаров. Я никогда не интересовался, что котик думает о сумасшедшей популярности своего подразделения. Я уже догадывался, что он ответит. 19.45. Мы с котиком облачаемся в одежду для пробежек. План на вечер — 5 километров. Мне нехорошо из-за обезвоживания, настолько, что я писаю почти коричневой жидкостью. То ли в самолёте был слишком сухой воздух, то ли я забыл выпить свою дневную норму воды, поэтому перед стартом я заливаю в себя два стакана воды. Однако не успели мы отбежать и пары километров, как вода попросилась наружу и весьма настойчива. Если бы я сидел, то мог хотя бы сжать коленки потуже. Пришлось побеспокоить котика просьбой сделать остановку. «Сейчас, посреди тренировки!» а за кустиком тебя не посторожить не сходил в туалет до пробежки твои проблемы у меня планы в нем нет твоего сортира котик был очень рассержен как будто я оскорбил его своей невинной просьбой но после его длинной отповеди мне внезапно расхотелось в туалет оставшиеся три километра я посвятил одной единственной мысли туалет не нужен Туалет совсем не нужен. Когда мы, наконец, завершили пробежку, я как можно вежливее напомнил о своей маленькой проблемке. Теперь твое личное время. Делай, что хочешь. Мне наплевать. Итоги тренировки. 15 километров. К эвакуации готов. «Будет только один выход. По реке!» Котик. Лежу на диване со свежим выпуском «Нью-Йорк-Пост». Тут открывается дверь квартиры, и на пороге появляется котик. Куда-то ходил по своим делам. «Посмотри, что я нашел!» Котик держит здоровенный мешок защитного цвета и четыре весла. Я отложил газету в сторону и приподнялся на локте. «Что это?» «Твое плавсредство, чтобы эвакуироваться с Манхэттена. В этом рюкзаке надувной плод грузоподъемностью 200 килограммов. Потянешь за шнур, и через пару секунд он готов. Надувается автоматически. Берешь сару и лейзера, вы тут нормально поместитесь и гребете в сторону Нью-Джерси». «Обалдеть! Это просто гениально!» Продолжает он с сияющими глазами. У него низкая посадка, в темное время суток практически незаметен с берега. Можно прикрепить мотор. Если правильно рассчитаешь время эвакуации, останетесь незамеченными. Вжиг! И испарились!» Таким оживленным котика я еще не видел. А можно уточнить, зачем? На случай повторных терактов типа 11 сентября. Отсюда будет только один выход — по реке. «Власти обязаны перекрыть все мосты, туннели и выезды из города. У тебя что, есть идеи получше?» Что ж, котик дело говорит. Пока мы восхищенно изучаем двадцати килограммовый плод, в комнату заходит Сара. Она окидывает взглядом наше сокровище. Судя по всему, оно ее не впечатлило. «Милая». Это надувной плот, его выбрал котик специально для нас, чтобы мы могли выбраться из города. Надувной плот? У нас квартира на 37 этаже. Понимаешь, если случится ЧП, то мосты и туннели все заблокируют, это правило. Мы сможем спастись только на плоту, выйдем на берег Гудзона, надуем его и чао». «Ясно», — Сара кладет почту на кухонный стол. «Это все? Больше ничего не скажешь?» «Я правильно поняла». Я должна взять сына, закинуть на плечо этот баул, четыре весла под мышку, полтора километра топать до реки и оттуда на веслах в Нью-Джерси. И все это на фоне чрезвычайного положения в стране. В комнате воцарилась тишина. Сара дело говорит. Когда котик повернулся к ней, его глаза метали молнии. Он явно боролся с собой, чтобы не сказать лишнего. Сара, нельзя недооценивать силу адреналина. Люди горы сворачивают, когда боятся за свою жизнь. Запомните как следует, адреналин сделает все за вас. С этими словами котик развернулся и зашагал прочь.